а вера в Жельбера плохого толкнула меня на любовь к госпоже де Германт. И какая необъятная морская ширь была скрыта в самой печальной моей любви, самой ревнивой, возможно, самой личной любви к Альбертине. Впрочем, именно из-за того личного, к которому мы пристрастились, страсть уже суть отклонения». Да и разве телесные болезни, по меньшей мере, те, которые как-то сопряжены с функциями нашей нервной системы, разве они не особые склонности, страхи, приобретенные нашими органами, суставами, которым потому и внушают ужас некоторые климатические пояса? Ужас, столь же необъяснимый, столь же упорный, как склонность, проявляемая некоторыми мужчинами, например, к женщинам в пенсне или наездницам, и кто бы мог сказать, с какой долгой и неосознанной мечтой связано желание, снова и снова пробуждающееся при виде наездницы. Столь же неосознанный и таинственный, как, например, непонятное влияние на человека, всю жизнь страдавшего астмой определенного города, ничем не отличающегося от прочих, города, где впервые этот человек вздохнул свободно. И такие отклонения подобны страстям, когда болезненность перекрывает и охватывает все. Но и в самой безумной из них мы еще можем различить любовь. упорство, с которым господин де Шерлю требовал, чтобы на его руки и ноги наложили кольца крепчайшей стали, настаивал на брусе возмездия, к которому его должны были приковать, и, если верить Джупьену, на самых жутких аксессуарах, которые трудно было достать, даже обратившись к матросам, потому что они применялись для наказаний, вышедших из употребления даже в местах самой суровой дисциплины на борту кораблей, во всем этом таилась его греза о мужественности, засвидетельствованная и дикими выходками, и как невидимый внутренний свет, от которого, как сквозь окна, через его поступки падали блики, креста и феодальных пыток, украшавших его средневековые воображение. Брус возмездия, понятие из морского дела, обозначающее железную перекладину, к которой приковывали наказанного. Именно в этом состоянии он каждый раз, придя к Жуппиану, говорил ему: "Сегодня тревоги не будет, ибо я познал что уже сожжен огнем небесным, как житель Содома. Он притворялся, будто боится готосов, не испытывая и тени страха, чтобы был еще один повод, едва завоют сирены, ринуться в убежище, в метро, где он рассчитывал получить удовольствие от ночных прикосновений, от неясных грез о средневековых подземельях, каменных мешках. В целом, это его желание, чтобы его заковали, били, в своем безобразии обнаруживало столь же поэтическую грезу, как желание некоторых съездить в Венецию или содержать балерин. Господин де Шарлю так вжился в этот образ, что греза стала для него реальной, и Жюпьено пришлось продать деревянную кровать, стоявшую в комнате 43 заменив на железную, потому что к последней удобнее было прилаживать цепи. Раздался сигнал отбоя, когда я добрался до дома. Шум, производимый пожарными, заглушал крики мальчишки. Франсуаза поднималась с дворецким из подвала. Она думала, что я погиб. По ее словам, заходил Сен-Лу, хотел узнать, Не потерял ли он, тогда был у меня утром, военный крест? Он только-только заметил, что крест потерян, и прежде чем вернуться в часть, решил на удачу посмотреть, не у меня ли он. Они с Франсуазой перерыли весь дом, но ничего не нашли. Франсуаза полагала, что, должно быть, он потерял его еще до того, как зашел ко мне, потому что, как ей кажется... Она даже могла поклясться, утром креста на нем не было.